Однажды вечером. Повесть. Дети Егора и Людмилы Поповых давно выросли. Сын закончил институт и служил в армии, отбывал положенный год солдатам. Устроился неплохо. В штабе полка, при компьютере. Ни горячих точек, ни муштры, ни дедовщины. Звонил часто, голос без паники. Дочь училась на третьем курсе университета в Москве и уже подрабатывала на фирме. Сама оплачивала квартиру, которую снимала на пару с подругой, одевалась с иголочки, лелеяла далеко идущие карьерные планы. Словом, детьми Поповы могли гордиться. Хотя нет-нет, да и брала грусть, упорхнули с гнезда соколики. Супруги Поповы были ровесниками. По пятьдесят исполнилось. Хотя Егор родился в феврале, а Людмила в апреле. Праздновали в один день на майске. Отмечали в ресторане. Банкет на шестьдесят человек закатили. Никто из приглашенных не пропустил. Все явились и на полную катушку гуляли. — Что твоя свадьба? — даже горько кричали. Дата, которая страшила Егора и Людмилу, и, казалось, вхождением в старость, перестала быть роковой. Егор в веселом расположении духа заявлял, «Между нами девочками есть жизнь и после пятидесяти, как бы намекая, что, разменяв вторые полсотни, остается мужчиной в расцвете сил. Чистая правда». У Егора была присказка «Между нами девочками» выскакивала в минуты эмоционально напряженные, как радостно положительные, так и нервно отрицательные. Выиграли наши футболисты. Егор кулаками по столу колотит и вопит. «Можем же, когда хотим, между нами девочками!» Или лет 10-15 назад, когда на их предприятии Кутерьмада разгильдяйства процветали, директоров на общих собраниях выбирали, Егор встал, слово попросил, на трибуну зашел. Волновался, конечно, к речам не привык и сказал, — Мы передовой комбинат или колхоз отсталый, чтоб директоров выбирать? чтобы уборщицы и сопливые ПТУшницы голосовали? Развели тут между нами девочками петербургские тайны? Сериал с таким названием по телеку крутили тогда. Егор и Людмила имели бы в трудовой книжке по одной строчке, не меняя их комбинат после перестройки формы собственности, то совместное предприятие, то частное, то ООО, то ЗАО. Людмила и переписывала трудовые книжки, потому что работала в отделе кадров, а Егор почти 30 лет мастером сборочного цеха трудился. Вечер, который перевернул их жизнь Вдребезги разнес тихий быт, не предвещал потрясений. Напротив, мирно протекал к удовольствию, под пиво с креветками. Они любили по выходным вместо полноценного ужина наварить гору креветок. Людмила рецепт знала. В кипящей воде стручком горького перца пополоскать — пиво плеснуть и петрушки зеленушки не жалеть егор охлажденное темное пиво предпочитала людосветлое комнатной температуры усядутся за журнальный столик перед телевизором креветки лузгают пиво потягивают смотрят хороший старый фильм или сериал затянувшийся рекламу поругивают не жизнь а благодать мусор — Вынеси, — велела Людмила мужу, когда сытые и слегка хмельные они поднялись из-за стола. Завоняют очистки тухлой рыбой. Строго говоря, до утра не завоняло бы. Но Людмила, как всякая сварливая жена, любила покомандовать мужем. Егор ей эту слабость прощал. Пусть на мелочах руководящий зуд утолит, а по серьезным пунктам его слово решающее. Он считал себя знатоком женской натуры, хотя иных женщин, кроме Люды, не знал. Так ведь можно до старости по сопкам лазить, а можно наивысшую гору покорить. И Люда была вершина из вершин. Егор вернулся через пять минут, и лица на нем не было, а была маска цвета муки с перцем. Бледность необычайная, и вечерняя щетина пробивается. Губы дрожат, в руках сверток грязных тряпок. Люд, Люд, Люд, твердит, будто заела. Тут-то такое это... между нами девочек... — Где ведро? — строго спросила Люда. — И что приволок. Как истинная хозяйка? Люда первым делом обратила внимание не на цвет мужниного лица, а на отсутствие добра, то есть ведра. С Его расстанется, свое забудет, а с помойки дрянь какую-нибудь принесет, якобы очень нужную. Люд, натуральное, живое. Гляди. Откинул край тряпки, и Люда увидела. Грохотные, согнутые детские ножки. Тут уж и ей стало дурно. — Где ты? Откуда ты? — заикала слюда. — к На помойке. Значит, ведро высыпала, а под ним шевелится и пищит. Ну, крыса, думаю, палку взял, чтоб прогнать, а утром дворничке сказать, чтоб травила. Оно не убегает, шевелится. «Люд, а если я его покалечил палкой-то?» «Люд, да забери ты его от меня, Бога ради!» Егор протянул сверток. Люда приняла, все еще плохо соображая, что происходит. Ребенок был мальчик. Не только рожденный, а месячный минимум. Пупок зажил. Но очень худенький, кожица дряблая и синеватая. Люда держала его, пялилась, оторопела. Между нами, — Между нами, между нами, — повторял точно матерился Егор. Замер, поди. Люда стала приходить в себя. — Надо отогреть в теплой воде. — Егор, быстро! Ванну, пеленки, полотенца. Егор носился по квартире и проявлял нервную бестолковость. — Где? А где у нас пеленки? — Да давно не имеем. — Просто не рви. Да, — Да не эти на стуле неглаженные, а в шкафу возьми. И полотенца не те. — Это новые, а надо стиранные мягкие. — Да что ты за дурачина, бестолковый люд? Да я... Да то, то, такое пережить, люд... А, а, а он еще дышит. — Да вроде. Хороший мальчик. — Ах ты, деточка, ах ты маленький мама бросила вот, сука! егор подхватил обзывал мать ребенка сука и хуже говорил что таким как она надо гранату вставлять чтоб разнесло на мелкие кусочки не выражайся при ребенке осадила люда и как ты просто не рвешь ну на полосы забыл какими пеленки бывают а так натурально не помню да и у люды Только базовые премудрости сохранились. Вырастив, двоих детей неначисто забыли, как обращаться с младенцами. Ничего удивительного, когда младшая дочь родилась. Через три года после сына Люда заново науку, как за крохой ухаживать, осваивала. И другие матери признавались, растет ребенок. На каждом этапе новые проблемы, а прежние стираются. А у Люды и Егора сколько прошло? то-то же. Искупали подкидыша в четыре руки, отогрели в теплой водице, толкли у ванны, мешая друг другу и рассыпая супреками советами. Заметных травм или переломов костей у ребенка не наблюдалось. Егор мысленно перекрестился, не покалечил мальца палкой. Голову ребенок не держал, и Егор более всего боялся, что башка младенца отвалится, крутанется в сторону и каюк. Поэтому Егор твердил жене — череп, череп придерживай! В детстве Егор жил летом у бабушки в деревне. Торцом участок уходил в лес, забор отсутствовал. Птиц было, что мух на дереве по гнезду, и каждое лето Вываливались птенцы, к полету еще не способные. Скольких Егор не поднимал, не нянчил, ни один не выжил. И теперь этот на мусорке найденный детеныш казался Егору под ранком, который через минуту-две окочурится, застынет на спине лапками кверху. Почему-то все птицы так умирали, деревенели, откинувшись на спину лапки к небу, У Людмилы были свои страхи, ведь с детьми всегда знаешь, что делать каждую секунду. А у нее отсутствие программы на текущий момент. — Теперь покормить, — сообразила Люда. — Молоко у нас есть? — Ага, — метнулся к холодильнику Егор. «Вот — Вот! Протянул пакет молока с отрезанным уголком, точно собирался вливать младенцу в рот. — Ну да ты чишь! — возмутилась Люда. — Егор, ну что ты как полуумный? — Да тут свихнешься, люд, люд, а, -а, -а, а он точно не помрет? Словно услышав тревожный вопрос, младенец заплакал. Не громко надрывно, а тихо и жалобно. Голодные сын и дочка в свое время орали «Будь здоров!» Соседи будили, а этот попискивает и губами ищет. «Сиську просит», — сказал Егор. «Вот именно», — подтвердила Люда. «Рожок нужен, бутылочка с соской, а у нас нет». «Берем бутылку от пива», — предложил Егор. «Соску делаем из твоей резиновой перчатки, палец отрезаем, изолентой горлышку приматываем». Егор был мастером на мелкие изобретения, но Люда отмела его идею. «У меня перчатки только те, которыми я туалет мою. Нельзя ребенку, инфекция». Двадцать лет назад проблема была бы трудно разрешимой, но сейчас настали другие времена. «Беги в дежурную аптеку на проспекте Ленина», — сообразила Люда. «Там и детское питание продают, и бутылочки, и еще эти купи. Ну, как же их? Ну, памперсы!» Пока Егор бегал в аптеку, Люда носила ребенка на руках, тихонько покачивала, хотя младенца успокаивать не требовалось. Ритмичные движения помогали самой люди бороться с волнением. У нее сердце разрывалось. Горький стон едва удерживал ребенок, обессиленно засыпал на минуту, потом очнувшись, искал дрожащими губами сосок, тихим писком просил еды. Ты моя крушечка, ты моя лапонька, приговаривала Люда. Кушать хочет маленький. Сейчас, сейчас дядя Егор придет, молочка принесет. Ты у нас вырастешь большой-большой, красивый-красивый. Вон, волосики какие у тебя симпатичные. Голова ребенка была покрыта черным пухом волос. Они даже спускались с висков на щеки, вроде бакенбардов. Есть верная примета? Мучается беременной изжогой. Ребенок родится с волосами. Люда, вторую беременность от изжоги страдала. И дочка родилась. Хоть косы заплетай. Чтоб у тебя изжога все внутренности проела, послала Люда проклятие матери младенца. Чтоб тебе, мерзавка, на том и на этом свете гореть в гиене огненной. Чтоб ты сдохла под забором. Чтоб ты... «Ну-ну, маленький, не плачь!» Люда стала качать активнее, хотя ребенок только вякнул. «Не нравится, когда про маму плохо говорят. Так она не мать, ехидна. А тебя, маленький, мы выходим, вынянчим. Побежишь по дорожке крепкими ножками. Гули-гули-гули, жили у бабули, жили у бабуси два веселых гуся».